Низкая заработная плата не оправдывает себя и даёт обратные результаты во всех этих случаях потому, что здесь совершенно необходимы не только развитые чувства ответственности, но и такой строй мышления, который хотя бы во время работы исключал неизменный вопрос, как бы при максимуме удобства и минимуме напряжения сохранить свой обычный заработок. Такой строй мышления, при котором труд становится абсолютной самоцелью, призванием, Такое отношение к труду не является, однако, свойством человеческой природы. Не может оно возникнуть и как непосредственный результат высокой или низкой оплаты труда. Подобная направленность может сложиться лишь в результате длительного процесса воспитания. В настоящее время, прочно укоренившемуся капитализму сравнительно легко рекрутировать необходимую ему рабочую силу во всех индустриальных странах мира, а внутри этих стран, во всех отраслях промышленности, В прошлом, однако, это в каждом отдельном случае было чрезвычайно серьезной проблемой. Да и поныне цель не всегда может быть достигнута без поддержки того могущественного союзника, который, как мы увидим дальше, содействовал капитализму и во времена его становления. Попытаемся и в данном случае пояснить нашу мысль конкретным примером. Черты отсталого традиционализма проявляются в наши дни особенно часто в деятельности работниц, прежде всего незамужних. Почти повсеместно предприниматели, нанимающие работников, в частности работников с немок, жалуются на полное отсутствие у них способности и желания отказаться от воспринятых некогда привычных методов, заменить их более целесообразными и практичными, приспособиться к новым формам организации труда, научиться чему-либо, сконцентрировать на чём-нибудь свои мысли или вообще мыслить Попытки разъяснить им, как сделать работу более лёгкой и прежде всего более выгодной, встречают полное непонимание, а повышение расценок оказывается бесполезным, поскольку оно наталкивается на силу привычки. Совсем иначе обстоит дело, что немаловажно для нашей постановки проблемы, там, где работницы получили специфическое религиозное воспитание, в частности, где они вышли из пиетистских кругов. Часто приходится слышать, это подтверждают и статистические данные, что именно работницы этой категории наиболее восприимчивы к обучению новым техническим методам. Способность к концентрированному мышлению, а также приверженность идее долгого по отношению к труду Чаще всего сочетаются у них со строгой хозяйственностью, ввиду чего они принимают в расчёт размер своего заработка с трезвым самообладанием и умеренностью. Всё это необычайно повышает производительность их труда. Здесь мы находим наиболее благоприятную почву для того отношения к труду, как к самоцели, как к призванию, которое необходимо капитализму. Наиболее благоприятные для преодоления рутины традиционализма условия, сложившиеся вследствие религиозного воспитания, уже одно это наблюдение из повседневной практики современного капитализма свидетельствует о том, что вопрос о формах, которые принимало на заре капиталистического развития эта связь между умением людей приспособиться к капиталистическому производству и их религиозной направленностью, безусловно оправдан. Ибо существование этой связи подтверждается целым рядом фактов. Так, враждебность по отношению к рабочим методистам в XVIII веке и гонения, которым они подвергались со стороны других рабочих, о чём свидетельствуют постоянные упоминания в источниках об уничтожении инструментов, принадлежавших рабочим методистам, объясняются отнюдь не только и не главным образом их религиозной эксцентричностью. Такого рода эксцентричность и ещё значительно большая не была в Англии редкостью. Эти гонения объясняются их специфическим трудолюбием, как мы сказали бы теперь. Вернёмся однако к современности и попытаемся пояснить значение традиционализма на этот раз на примере предпринимателей. В своём исследовании проблема генезиса капитализма Зомборт указывает на два лейтмотива экономической истории. удовлетворение потребностей и прибыль, которые характеризуют тип хозяйственной системы в зависимости от того, что определяет её форму и направление её деятельности: личные ли потребности или независищие от них стремления к наживе и возможность извлечения прибыли путём реализации продуктов. То, что Зомбард определяет как систему потребительского хозяйства, На первый взгляд, всё впадает с тем, что мы называем экономическим традиционализмом. Это верно в том случае, если под понятием потребность понимать традиционные потребности. В противном случае многие хозяйства, которые по типу своей организации являются капиталистическими, причём в соответствии с тем определением капитала, которые зомбар сам даёт в другом месте своей работы, выпадают из круга приобретательских хозяйств и попадают в разряд хозяйств потребительских. Традиционалистскими по своему характеру могут быть и такие хозяйства, из которых частные предприниматели извлекают прибыль посредством оборота капитала в виде денег или оценённой в деньгах собственности, то есть посредством приобретения средств производства и продажи продуктов, следовательно, хозяйство Бесспорно представляющие собой капиталистические предприятия, подобные хозяйство не только не являются исключением для экономической истории нового времени, они постоянно вновь возникают после неизменно возобновляющихся перерывов, обусловленных всё более мощным вторжением в хозяйственную сферу капиталистического духа. Капиталистическая форма хозяйство и дух, в котором оно ведётся, находится в отношении адекватности. Но это адекватность не та же дественна, обусловленной законом зависимости. Сноска. Категория адекватности. Одна из основных методологических категорий Вебера. Выбор полагает, что установление адекватных причинных связей, а не общих законов, является тем методом, который позволяет понять исторические явления в их своеобразии. И если мы, несмотря на это, условно применяем здесь понятие дух современного капитализма для определения того строя мышления, для которого характерно систематическое и рациональное стремление к законной прибыли в рамках своей профессии, в качестве примера были приведены высказывания Бенджамина Франклина, то мы обосновываем это тем историческим наблюдением, что подобный строй мышления нашёл в капиталистическом предприятии свою наиболее адекватную форму, а капиталистическое предприятие в свою очередь нашло в нём наиболее адекватную духовную движущую силу. Однако эта форма и этот дух могут существовать раздельно. Бенджамин Франклин был преисполнен капиталистического духа в то время, Когда его типография по своему типу ничем не отличалась от любого ремесленного предприятия, как мы увидим из дальнейшего, носителями этого строя мышления, который мы определили как дух капитализма, были на заре нового времени не только и не столько капиталистические предприниматели из кругов торгового патрициата, сколько поднимающиеся средние слои ремесленников И в XIX веке классическими представителями подобного строя мышления были неблагородные джентльмены Ливерпуля и Гамбурга с их унаследованным торговым капиталом, а выскочки Манчестера и Рейнской Вестфалии, родом из весьма скромных семей. Аналогично обстояло дело уже в XVI веке. Основателями возникающих тогда промышленных отраслей были преимущественно выходцы из средних слоёв. Совершенно очевидно, что такие предприятия, как банки, оптовая экспортная торговля, даже сколько-нибудь значительная розничная торговля и наконец, скупка в больших масштабах товаров домашней промышленности, возможны лишь в форме предприятий капиталистических. И тем не менее эти предприятия могут быть преисполнены строго традиционалистского духа. Дела крупных эмиссионных банков вообще нельзя вести иначе. Заморская торговля на протяжении целых столетий опиралась на монополии и регламенты строго традиционалистского характера. В розничной торговле мы имеем в виду не тех неимущих мелких лодрей, которые в наши дни взывают к государственной помощи, Процесс революционализации ещё и теперь идёт полным ходом. Этот переворот, который грозит уничтожением старого традиционализма, уже разрушил систему мануфактурного производства, с которым современное надомничество обнаруживает лишь формальное сходство. Для иллюстрации того, как происходит этот процесс и каково его значение, мы вновь, хотя всё это хорошо известно, остановимся на конкретном примере. До середины прошлого века жизнь скупщика изделий домашней промышленности, во всяком случае, в некоторых отраслях текстильной промышленности континентальной Европы, протекала по нашим понятиям довольно спокойно. Её можно представить себе следующим образом. Крестьяне приезжали в город, где жил скупщик со своими изделиями, которые подчас, если это были ткани, преимущественно или целиком выделывались ими из своего сырья. Здесь после тщательной, в ряде случаев официальной проверки качества изделий они получали установленную оплату. Клиентами скупщика для сбыта товара на дальние расстояния были посредники, также приезжие, которые обычно приобретали изделия не по образцам, а руководствовались знанием привычных сортов. Они либо брали товар со склада, либо же заблаговременно заказывали его. В этом случае скупщик в свою очередь заказывал требуемое у крестьян. Поездки с целью посещения клиентов либо вообще не предпринимались, либо предпринимались редко, с большими промежутками. Обычно достаточно было корреспонденции или постепенно внедрявшейся рассылки товаров. Не слишком утомительный рабочий день около 5-6 рабочих часов, часто значительно меньше, больше лишь во времена каких-либо торговых кампаний, там, где они вообще имели место. Сносный заработок, позволивший вести приличный образ жизни, а в хорошее время и откладывать небольшие суммы. В целом сравнительно лояльные, основанные на совпадении деловых принципов и отношения между конкурентами. Частое посещение клуба в зависимости от обстоятельств, кружки пива по вечерам, семейные праздники и в целом размеренная спокойная жизнь. Если исходить из коммерческих деловых свойств предпринимателей, Из наличия капитала вложений и оборота капитала, из объективной стороны экономического процесса или характера бухгалтерской отчётности, то следует признать, что перед нами во всех отношениях капиталистическая форма организации. И тем не менее это традиционалистское хозяйство, если принять во внимание дух, которым оно проникнуто. В основе подобного хозяйство лежало стремление сохранить традиционный образ жизни, традиционную прибыль, традиционный рабочий день, традиционное ведение дел, традиционные отношения с рабочими и традиционный по существу круг клиентов, а также традиционные методы в привлечении покупателей и в сбыте. Всё это, как мы полагаем, определяло этос предпринимателей данного круга. В какой-то момент однако эта безмятежность внезапно нарушалась Причём часто это отнюдь не сопровождалось принципиальным изменением формы организации, переходом к замкнутому производству или к введению механических станков и так далее. Происходило обычно скорее следующее: какой-нибудь молодой человек из среды скупщиков переселялся из города в деревню, где он тщательно подбирал ткачей, значительно усиливал степень их зависимости и контроль над их деятельностью и тем самым превращал их из крестьян в рабочих. Одновременно он старался сосредоточить в своих руках весь сбыт посредством установления тесной связи с низовыми контрагентами, то есть с магазинами розничной торговли, сам вербовал покупателей, ежегодно регулярно посещал их и направлял свои усилия на то, чтобы качество продукции отвечало их потребностям и желаниям, было бы им по вкусу. Одновременно он проводил в жизнь принцип низкие цены, высокий оборот, Затем происходило то, что всегда и повсеместно следует за подобным процессом рационализации: кто не поднимался, тот опускался. Идиллия рушилась под напором ожесточённой конкуренции. Крупные состояния, возникшие в новых условиях, не отдавались в рост, а вкладывались в производство. Прежней уютной, спокойной жизни приходил конец. Наступала пора суровой трезвости. Те, кто подчинялся законам времени и при успевал хотели не потреблять, а приобретать. Другие стремились сохранить прежний строй жизни, но вынуждены были ограничить свои потребности. При этом, что самое главное, не приток новых денег совершал, как правило, этот переворот. В ряде известных нам случаев весь процесс революционизирования совершался при помощи нескольких тысяч, взятых в займы у родственников. но отражение нового духа, а именно духа современного капитализма. Вопрос о движущих силах экспансии современного капитализма не сводится к вопросу об источнике используемых капиталистом денежных ресурсов. Это в первую очередь вопрос о развитии капиталистического духа. Там, где он возникает и оказывает своё воздействие, он добывает необходимые ему денежные ресурсы, но не наоборот. Однако утверждение его шло отнюдь не мирным путём. Бездна недоверия, подчас ненависти, прежде всего морального возмущения всегда встречала сторонника новых вений. Часто нам известен ряд таких случаев, создавались даже настоящие легенды о тёмных пятнах его прошлого. Вряд ли кто-либо станет отрицать, что лишь необычайная сила характера могла уберечь подобного предпринимателя нового стиля от потери самообладания, от морального и экономического краха, что наряду со способностью трезво оценивать ситуацию и с активностью он должен был обладать прежде всего совершенно определёнными, ярко выраженными этическими качествами. которые только и могли обеспечить необходимое при введении новых методов доверия клиентов и рабочих. Только эти качества могли придать ему должную энергию для преодоления бесчисленных препятствий и прежде всего подготовить почву для того безграничного роста интенсивности и производительности труда, который необходим в капиталистическом предпринимательстве и несовместим с безметежным существованием и наслаждением жизнью. Эти этические качества по самой своей специфике относятся к иному типу, чуждому традиционализму прежних времен и адекватным ему свойствам. Столь же несомненно и то, что этот внешне почти неприметный, но по существу решающий для проникновения нового духа в экономическую жизнь сдвиг – совершался, как правило, не отважными и беспринципными спекулянтами или авантюристами, которых мы встречаем на протяжении всей экономической истории, не обладателями больших денег, а людьми, прошедшими суровую жизненную школу, осмотрительными и решительными одновременно, людьми сдержанными, умеренными и упорными по своей природе, полностью преданными своему делу, со строго буржуазными воззрениями и принципами. На первый взгляд можно предположить, что эти личные моральные качества не имеют ничего общего с какими-либо этическими максимами и тем более с религиозными воззрениями, что адекватный подобному деловому образу жизни должна быть скорее некая негативная направленность, способность освободиться от власти традиций, то есть нечто близкое либерально-просветительским устремлениям. И это в целом верно для нашего времени, когда связь между жизненным укладом и религиозными убеждениями обычно либо полностью отсутствует, либо носит негативный характер. Так во всяком случае обстоит дело в Германии. Люди, преисполненные капиталистического духа, теперь если не враждебны, то совершенно безразличны по отношению к церкви. Благочестивая скука рая не прельщает столь деятельные натуры, Религия представляется им лишь средством отвлечь людей от трудовой деятельности в этом мире. Если спросить этих людей о смысле их безудержной погони за наживой, плодами которой они никогда не пользуются и которая именно при пасу сторонней жизненной ориентации должна казаться совершенно бессмысленной, Они в некоторых случаях вероятно ответили бы, если бы они вообще пожелали ответить на этот вопрос, что ими движет забота о детях и внуках. Вернее же, они просто сказали бы, ибо первая мотивировка не является чем-то специфическим для предпринимателей данного типа, а в равной степени свойственна и традиционалистски настроенным деятелям. Что само дело с его неустанными требованиями стало для них необходимым условием существования. Надо сказать, что это действительно единственная правильная мотивировка, выявляющая к тому же всю иррациональность подобного образа жизни с точки зрения личного счастья, образа жизни, при котором человек существует для дела, а не дело для человека. Конечно, известную роль играет и стремление к власти, к почёту, которые даются богатством, а там, где устремление всего народа направлено на достижение чисто количественного идеала, как, например, в США, там, разумеется, эта романтика цифр имеет неотразимое очарование для поэтов, коммерческих кругов. Однако ведущие предприниматели капиталистического мира, достигающие прочного успеха, обычно не руководствуются в своей деятельности подобными соображениями. Что же касается стремления пристать к тихой гавани в виде имения и жалованного дворянства, видеть своих детей студентами университета или офицерами, чьё блестящее положение заставляет забыть об их прибейском происхождении, Стремление, характерное для выскочек из среды немецких капиталистов, то это лишь продукт эпигонства и, и упадка. Идеальный тип капиталистического предпринимателя, к которому приближаются и отдельные выдающиеся предприниматели Германии, не имеет ничего общего с такого рода чуванством, ни в его более грубом, ни в его более тонком выражении. Ему чужды показная роскошь и расточительство. а также упоение властью и внешнее выражение того почёта, которым он пользуется в обществе. Его образу жизни свойственно, на историческом значении этого важного для нас явления мы ещё остановимся, известная аскетическая направленность, отчётливо проступающая в цитированной выше проповеди Франклина. В характере капиталистического предпринимателя часто обнаруживаются известная сдержанность и скромность. значительно более искренний, чем та умеренность, которую столь благоразумно рекомендует Бенджамин Франклин. Самому предпринимателю такого типа богатство ничего не даёт, разве что иррациональное ощущение хорошо исполненного долга в рамках своего призвания. Именно это и представляется, однако, человеку до капиталистической эпохи столь непонятным и таинственным, столь грязным и достойным презрения. Что кто либо может сделать единственной целью своей жизненной деятельности накопление материальных благ, может стремиться к тому, чтобы сойти в могилу, обременённым деньгами и имуществом. Люди на эпохе способны были воспринимать лишь как результат извращённых наклонностей к злату, проклятую страсть. В наше время при современных политических, частно-правовых и коммуникационных институтах При нынешней хозяйственной структуре и формах производства дух капитализма можно было бы рассматривать как результат приспособления. К хозяйственному строю капитализма необходима эта преданность делу, это служение своему призванию, сущность которого заключается в добывании денег. Это своего рода установка по отношению к внешним благам, столь адекватная данной структуре, столь неотделимая от условий борьбы за экономическое существование, что в настоящее время действительно не может быть и речи о какой-либо обязательной связи между вышеназванным хрематистическим образом жизни и каким-либо цельным мировоззрением. Сноска. Хрема понятие Аристотеля, противопоставляемое им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 Однако всё это явление той эпохи, когда капитализм, одержав победу, отбрасывает ненужную ему большую опору. Подобно тому, как он в своё время сумел разрушить старые средневековые формы регламентации хозяйства, только в союзе со складывающейся государственной властью, он быть может, пока мы ещё только предполагаем, это использовал и религиозные убеждения. Так ли это было в действительности, и если было, то в какой форме нам надлежит установить? Ибо едва ли требует доказательства то утверждение, что концепция наживы как самоцели, как призвания, противоречит нравственным воззрениям целых эпох. Перенесённое в каноническое право положение едва ли будет угодно Богу, относящееся к деятельности торговца, Временно оно подобно евангельскому тексту о лихаимстве считалось подлинным. И определение жажды наживы у Фомы Аквинского, как позор, сюда включалось и связанное с предпринимательством, то есть этически дозволенное получение прибыли, были уже известной уступкой по сравнению с радикально антихриматистическими взглядами довольно широких слоёв населения. со стороны католической доктрины интересом политически столь связанного с церковью финансового капитала итальянских городов. Однако даже там, где католическая доктрина ещё больше вида изменялась, как, например, у Антонина Флорентинского, никогда полностью не исчезало ощущение того, что деятельность, для которой нажива является самоцелью, есть в сущности нечто постыдное. Ничто такое, с чем можно лишь мириться, как с некой данностью жизненного устройства. Некоторые моралисты того времени, в первую очередь сторонники номинализма, принимали начатки капиталистического ведения дел как данность и пытались небезизвестного противодействия доказать, что они неприемлемы и необходимы, особенно в торговле, что проявляющееся в капиталистической деятельности индустрии есть законный, этически безупречный источник прибыли. Однако самый дух капиталистического приобретательства, господствующее учение отвергало как позор и уж во всяком случае не оправдывало его с этических позиций. Этические нормы, подобные тем, которыми руководствовался Бенджамин Франклин, были для этого времени просто немыслимы. Исключения не составляли и взгляды представителей самих капиталистических кругов. пока не сохранили связь с церковной традицией, они видели в своей деятельности в лучшем случае нечто этически индиферентное, терпимое, но вместе с тем, хотя бы из-за постоянной опасности приступить церковный запрет лихаимства, нечто ставищее под сомнение спасение души. Источники свидетельствуют о том, что после смерти богатых людей весьма значительные суммы поступали в церковную казну в виде покаянных денег, а в иных случаях и возвращались прежним должникам в качестве несправедливо взятых с них процентов. Дело обстоит иначе, если оставить в стране еретические или рассматриваемые как сомнительные по своим учениям направления. лишь в патрицианских кругах, которые внутренне были уже свободны от власти традиции. Однако даже скептически настроенные или далёкие от церковности люди предпочитали на всякий случай примириться с церковью, пожертвовав в её казну определённую сумму денег, в виду полной неизвестности того, что ждёт человека после смерти, тем более что согласно весьма распространённому, более мягкому воззрению Для спасения души достаточно было выполнить предписываемые церковью внешние обряды. Именно в этом отчётливо проявляется отношение самих носителей новых вений к своей деятельности, в которой они усматривают некие черты, выводящие её за рамки нравственных устоев или даже противоречащие им. Каким же образом эта деятельность, которую в лучшем случае признавали этически допустимой, могла превратиться в призвание в понимании Бенджамина Франклина? И как исторически объяснить тот факт, что деятельность, которая во Флоренции XIV и XV веков, в центре тогдашнего капиталистического развития, на этом рынке денег и капитала всех великих держав того времени, казалась сомнительной с моральной точки зрения, в лучшем случае её только терпели? Провинциальный мелкобуржуазный Пенсильвания XVIII века стране, где из-за простого недостатка денег постоянно возникала угроза экономического краха и возвращения к натуральному обмену, где не было и следа крупных промышленных предприятий, а банки находились на самой ранней стадии своего развития, считалось смыслом и содержанием высоконравственного жизненного поведения, к которому надлежит всячески стремиться. Усматривать здесь отражение в идеологической надстройке материальных условий было бы просто нелепо. Какой же круг идей способствовал тому, что деятельность, направленная внешне только на получение прибыли, стала подводиться под категорию призвания, по отношению к которому индивид ощущал известное обязательство? Ибо именно эта идея служила этической основой и опорой жизненного поведения предпринимателей нового стиля. В ряде случаев указывалось на то, что основным принципом современного хозяйства следует считать экономический рационализм. Так в частности полагает Зомбарт, который развивает эту мысль в своих подчас очень плодотворных и убедительных исследованиях. Это несомненно справедливо, если под экономическим рационализмом понимать такое повышение производительности труда, которое достигается посредством научно обоснованного расчленения производственного процесса, способствующего устранению органического предела, установленного природой. Подобным процессам рационализации в области техники и экономики несомненно обусловлена и значительная часть жизненных идеалов современного буржуазного общества. Труд, направленный на создание рационального способа распределения материальных благ, без сомнения, являл собой для представителей капиталистического духа одну из главных целей. Да эстетично ознакомиться хотя бы с тем, что Франклин сообщает о своих усилиях по улучшению коммунального хозяйства Филадельфии, чтобы полностью ощутить эту очевидную истину. Радость и гордость капиталистического предпринимателя от сознания того, что при его участии многим людям дана работа, что он содействовал экономическому процветанию родного города в том, ориентированном на количественный рост населения и торговли смысле, который капитализм вкладывает в понятие процветания. Всё это безусловно является составной частью той специфической и несомненно идеалистической радости жизни, которая характеризует представителей современного предпринимательства. Столь же несомненной фундаментальной особенностью капиталистического частного хозяйства является то, что оно рационализировано на основе строгого расчёта, планомерно и трезво направлено на реализацию поставленной перед ним цели. Этимо оно отличается от хозяйства живущих сегодняшним днём крестьян, от привилегий и рутины старых цеховых мастеров и от авантюристического капитализма, ориентированного на политическую удачу и иррациональную спекуляцию. Создаётся впечатление, что развитие капиталистического духа может быть легче всего понято в рамках общего развития рационализма и должно быть выведено из его принципиального подхода к последним вопросам бытия. В этом случае историческое значение протестантизма сводилось бы к тому, что он сыграл известную роль в качестве притечи чисто рационалистического мировоззрения. Однако при первой же серьёзной попытке такого рода становится очевидным, что подобная упрощённая постановка проблемы невозможна хотя бы по одному тому, что общая история рационализма этнют не является совокупностью параллельно прогрессирующих рационализаций отдельных сторон жизни. Рационализация частного права, например, если понимать под этим упрощение юридических понятий и расчленение юридического материала, достигла своей высшей формы в римском праве поздней античности и была наименее развитой в ряде достигших наибольшей экономической рационализации стран, в частности в Англии, где рецепция римского права в свое время существовала. потерпела неудачу ввиду решительного противодействия со стороны мощной юридической корпорации, тогда как в католических странах южной Европы римское право пустило глубокие корни. Чисто посюсторонняя рациональная философия XVIII века нашла своё пристанище отнюдь не только и даже не преимущественно в наиболее развитых капиталистических странах. Вейтерианство И паннише является общим достоянием высших и, что практически более важно, средних слоёв населения именно романских, католических стран. Если же под практическим рационализмом понимать тот тип жизненного поведения, который базируется на сознательной оценке мироздания и отношении к нему с точки зрения пасу сторонних интересов отдельной личности, то этот стиль жизни, как в прошлом, так и в настоящем, типичен для народов свободной воли, входит в плоть и кровь итальянцев и французов. Между тем, мы уже могли убедиться в том, что отнюдь не на этой почве сформировалось то отношение человека к своему призванию как цели жизни, которое является необходимой предпосылкой для развития капитализма. Ибо жизнь можно рационализировать с весьма различных точек зрения и в самых различных направлениях, Этот простой, часто забываемый тезис нужно было бы ставить во главу угла каждого исследования проблемы рационализма. Рационализм историческое понятие, заключающее в себе целый мир противоположностей. Нам надлежит здесь выяснить, Какой дух породил ту конкретную форму рационального мышления и рациональной жизни, из которой выросли идея призвания и та, столь иррациональная с точки зрения чисто эвдемонистических интересов, отдельной личности, способность полностью отдаваться деятельности в рамках своей профессии, которая всегда была одной из характернейших черт нашей капиталистической культуры и является таковой и поныне. Нас интересует здесь в первую очередь происхождение тех иррациональных элементов, которые лежат в основе как данного, так и любого другого понятия призвания.